Мэт, сказал Ранд, потом громче. Мэт. Мэт храпнул, и с просунок чуть не упал на спину. Протирая от сна глаза, он устоялся на женщину. "Я пришла взглянуть на свою лошадь", сказала та, неопределенно махнув рукой в сторону стоил. Но взгляда своего незнакомка ни на миг не отрывал от ребят. "Ты болен?" "Ничего особенного", твердо заявил Мэт. Просто он просто простудился под дождем, вот и все. Может мне осмотреть его, предложила женщина. У меня есть некоторое познание, ран подумал, не оседай ли она. Больше, чем одежда, уверенная манера держаться, посадка головой, словно в любой момент она готова отдать приказание, свидетельствовали, что незнакомка не из местных. А если она из-за то из какой Айя? Со мной теперь все хорошо, сказала ей Рант.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 «Я думаю...» — она сунула руку под свой плащ, и вдруг все произошло слишком быстро для Ранда. Единственное, что он успел сделать — сдавлено вскрикнуть. Рука женщины метнулась из-под плаща, что-то блеснуло, когда она нанесла быстрый удар мимо Ранда в сторону Мэтта. Тот резким движением упал на бок, раздался отчетливый звук вонзившегося в металл металла. Произошло это лишь за мгновение, и потом все как застыло. мэт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 «Только двинься, и я пущу его в ход! Поверь мне, я так и сделаю!» Она медленно кивнула, взгляд ее ни на миг не оторвался от кинжала в руке Мэтта. «Следи за ней, Ранд!» Ранд совсем не знал, что сумеет предпринять, если женщина попытается что-то сделать. «Может быть, крикнет? Бросится за ней? Если она побежит, он все равно не в силах!» Но она сидела, не шелохнувшись, а Мэтт тем временем выдернул ее кинжал из стены. Черное пятно перестало расти, хотя дым все еще курился над ним. Мэтт поискал взглядом, куда бы положить кинжал, потом протянул его ранду. Тот осторожно взял его, словно живую гадюку. В оружии не было ничего особенного. Простой кинжал с рукоятью, чрезмерно нарядно украшенной бледной костью и узким мерцающим лезвием длиной в ладонь. Кинжал кинжал.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 Она наблюдала за ним, будто гадая, что он сделает в следующую минуту, но Рант заметил, как вдруг сузились глаза Мэтта, как напряженно он стиснул в руки кинжал из шадар-лагота. «Нет, мэт «Она пыталась убить меня, Рант! Да и тебя тоже собиралась убить! Она приспешница тьмы!» — мэт не выговаривала а выплевывал эти слова.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 Подчинившись ему, женщина пренебрежительно передернула плечами. «Ошибка! Было большое замешательство после того, что случилось с этим самовлюбленным глупцом Годом, не говоря уже о том идиоте, который поднял панику в Шеронском рынке. Никто не знает, как или что произошло там. Для вас поэтому будет теперь куда опаснее, разве непонятно? Придите к великому повелителю по своей воле и займите почетные места». «Но пока в бегах, будет и погоня, и кто возьмется сказать, что случится потом?» Ран почувствовал озноб. «Мои гончие завистливые могут оказаться вовсе не такими смирными». «Потому-то у вас и хлопоты с парой ребят-фермеров!» Угрюмо рассмеялся Мэтт. «Может, вы, друзья темного, не так уж и опасны, как я вас всегда слышал?» Он рывком распахнул дверь упряженной и отступил назад.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 Направляется сюда, как она говорит. «Как? Ноги тебя держат?» «Плясать не смогу», — пробормотал Ранд. «Но если поможешь мне встать, на ноги идти сумею». Он взглянул на клинок своей руки и содрогнулся. «Кровь и пепел, да я бежать готов!» Торопливо навьючив на себя все их имущество, Мэтт помог Ранду подняться.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 «Дай мне руку!» мэт подтянув друга за руку, поставил его на ноги, но того зашатало и чувствовалось, что ничего путного из этого не выйдет. попытайся Ран сделать хоть шаг, он наверняка шлепнется ничком на землю. Поддерживая Ранда обеими руками, Мэтт нетерпеливо ждал, когда мимо них проедет запряженная лошадью повозка, показавшаяся со стороны деревни. мэт удивленно хмыкнул, когда повозка притормозила и остановилась с ними рядом. С сиденья возницы на двух друзей смотрел мужчина, лицо которого наводило на мысль о дубленной коже. «Ему нехорошо?» – спросил мужчина, не вынимая трубки изо рта. «Да он просто устал», – ответил мэт ранд понял, что ничего не выйдет и нет смысла держаться за Мэтта. Он отпустил Мэтта и отступил от него на шаг. Колени у него подгибались, но Рант заставил себя стоять прямо. «Я не спал два дня», — сказал он. «Съел что-то несвежее и прихворнул. Теперь мне лучше, но поспать так и не удалось». Мужчина выпустил из уголка рта струю дыма. «Верно, в Кемлин собрались?» «Выл бы я ваших лет. Наверное, сам вы тоже отправился поглядеть на этого лжедракона». «Да», — кивнул Мэтт. «Верно, мы идем посмотреть на лжедракона». «Ладно, тогда залезайте». Твой дырыжок туда-назад, если ему опять станет плохо, пусть это случится лучше на соломе, а не здесь наверху. Зовите меня Хаям Кинч.